Глава двадцать четвертая. На следующий день после занятия, домашних упражнений и обеда оставалось еще три часа до приезда бьорна Зигрун изъявила желание еще раз побывать в книжном магазине и попросила разрешения выбрать и взять с собой три книги. В магазине она сказала, что ей нужно какое-то время, чтобы найти подходящие книги, что она сама сориентируется и направилась в отдел исторической литературы. Когда он через полчаса заглянул к ней, она лежала на полу на животе и играла с котенком. Даже не успев удивиться, откуда в магазине мог взяться котенок, он мгновенно тоже увлекся игрой. Зигрун, сняв носки, соорудила из них некое подобие мячика, стянула его резинкой, и подвесила на другую резинку и гоняла котенка взад-вперед, заставляла прыгать вверх и ловить мячик лапой. Это был черный котенок с белыми лапами. Он то вел себя как неуклюжий, глупый детеныш, то вдруг превращался в хитрого, ловкого охотника, то в маленького грозного тигра. Зигрун сквозь смех подзадоривала его возгласами, манила, дразнила. Наконец, устав, он грозно выгнул спину, зашипел на нее, отошел в сторону и улегся на пол. Зигрун подползла, прижалась к нему и принялась гладить и ласкать его. До этого Каспар видел ее бойкой, самостоятельной, решительной, ершистой, Он забыл, что в свои 14 лет она сама была еще ребенком, и ей хотелось играть, хотелось ласки и тепла. Она была так поглощена общением с котенком, что даже не заметила каспара Вся ласка, которую он мог себе позволить в отношении Зигрун, это на мгновение положить ладонь на ее руку, может быть, дружески обнять в качестве приветствия или прощания, в особых случаях поцелуй в лоб. Может, завести для нее котенка? Она ведь наверняка будет рада. А он? Готов ли он иметь в доме кошку ради того, чтобы Зигрун во время берлинских каникул было веселей? Как выяснилось, котенка принесла в магазин одна из сотрудниц. Ей, конечно, следовало позвонить и спросить разрешения, но у нее не было выбора. Лоле каждые два часа нужно давать таблетку, а дома никого не было. Кто мог бы взять на себя эту заботу? Каспар поинтересовался, насколько это хлопотное дело — держать в доме кошку, и задумался, радует ли его эта перспектива или пугает. В конце концов он спросил, можно ли просто одолжить кошку, в частности Лолу, на время каникул Зигрун, и получил отрицательный ответ. «Кошки не собаки», — пояснила сотрудница. «Они привязываются к месту сильнее, чем к человеку, и таскать их из дома в дом жестоко. Но Зигрун и Лола могут встречаться в магазине», — В этот момент появилась Зигрун с Лолой на руках. У нее был заспанный вид. «Мы с ней вместе уснули», — сообщила она удивленно. «Правда? Нам что, уже пора? Я оставила свои книги там, в отделе». Она сходила за книгами. Это были «Убийство в восточном экспрессе Агаты Кристи», роман «Джойс Кэролл Оутс» о девочке, потерявшей мать в результате несчастного случая и книга о депортациях немцев и поляков в XX веке. Каспар удивился ее выбору, но промолчал. Дома Зигрун выразила желание, чтобы Каспар присутствовал при ее сборах и следил, чтобы она ничего не забыла. Книги из магазина она положила на дно чемодана. Каспар не стал спрашивать, хочет ли она утаить их от родителей. Потом они в последний раз посидели вместе на кухне за чашкой ромашкового чая, беседа не клеилась — «Да, на следующей неделе опять в школу, и ей в семь часов утра надо уже сидеть в школьном автобусе». «Нет, она не знает, когда начинаются весенние каникулы. Ну, раз его компьютер говорит, что за две недели до Пасхи, значит, наверное, так и есть». «Она надеется, что родители не будут возражать против пианино». Учитель музыки дал ей, кроме нотной тетради, еще нотную тетрадь Анны Магдалины Баха. Если Каспар как-нибудь соберется ей написать, было бы классно, если бы он прислал фото Лолы». Бьерн приехал, пытливо взглянул на Зигрун, так же, как в прошлый раз, быстро выпил бутылку пива, потребовал, чтобы Каспар сделал следующий перевод ко дню рождения Зигрун, заявив, что выплаты должны быть привязаны не к календарному году, а к году жизни, осведомился, был ли соблюден его запрет на кино, и назначил дату следующего приезда Зигрун за неделю до Пасхи. Через минуту Зигрун уехала, и Каспар остался один».